18 февраля. День четырнадцатый. Утром вкус мяса меняется к лучшему. Оно становится просто великолепным, чем-то напоминая меч рыбу или тунца. Наверное, небольшая выдержка ему необходима. Определенно, Дорада заслуживает более деликатного обхождения. Сюда бы чуть-чуть чесночку, капельку лимонного сока, да еще бы приготовить ее на приличной кухне. Мне трудно оторваться от еды, однако ничего не поделаешь. Надо. Кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем я поймаю еще одну рыбу. Я здесь один. От человеческого общества, богатства, от какой бы то ни было роскоши меня отделяют тысячи миль пути, и тем не менее я чувствую себя сейчас богачом. 15 фунтов сырой рыбы покачиваются, как белье, на веревке натянутой поперек плота. Это сооружение я именую мясной лавкой. Воплеснители поблескивают первые капли конденсата, словно монетки, брошенные мне. Нищему попрошайке, присветлым солнцем. Всего этого не так уж и много, но для меня и это целое богатство. Мало-помалу мое убежище из резины, шнуров, линий и стали становятся для меня родным домом. Меня заботит не столько непосредственная опасность, сколько то, как я выживу, если путешествие затянется. Голод мой утолен, жажда стала более или менее терпимой. Я обеспечен на 10 дней вперед, которых вполне достаточно, чтобы покрыть 220 миль отделяющих меня теперь от океанского судового пути. Значит, можно позволить себе отдохнуть от рыбной ловли. К тому времени, как я доберусь до трассы, язвы на заду и коленях, возможно, уже подживут, так что я смогу внимательнее вести наблюдение. Кто бы поверил, что я, самый привередливый и нетерпеливый человек на свете, когда-нибудь стану радоваться куску сырой рыбы и пиньте воды как необыкновенному богатству. В выпуклом боку блестящего пластикового приснителя, как в линзе фотообъектива, Отражаются на ползающие с кормы небесная хмарь. Постепенно чистый блеск пластика замутняется оседающим изнутри конденсатом. И из-за капля за каплей начинает сочиться нектар. Кап. Кап. Кап. В такт этим каплям я размышляю о своем будущем. Когда я вернусь домой, то я, то я, то я... То я. я всегда был мечтателем. Когда мне было 4 года, родители подарили мне игрушечный замок с нарядными солдатиками в красных и синих мундирах. Ниточки их жизней, с прикрепленными к ним свинцовыми шариками, скрывались под фанерной дощечкой. И они полностью зависели от движений моей руки. По моей воле солдатики умирали и вновь оживали. Я мог ввергнуть их в нищету и мог возвести на королевский престол. Куда бы ни повернула удача, мои герои всегда побеждали или погибались с честью. Опускаю подъемный мост, соединяющий меня с воспоминаниями моего детства. В те дни меня обычно укладывали для дневного сна. Я лежал в кроватке, разглядывая в рамки окна желтое лето. Солнечные лучи заглядывали в комнату, а в них кружились пылинки, увлекаемые невидимыми течениями, пока не уплывали куда-то в тень. Каждая пылинка чудилась мне целым миром. Спустя годы я узнал об атомах. Частицах слишком малых для того, чтобы человеческий глаз смог их разглядеть. Может быть и наша галактика тоже электрон какого-то иного, еще более необъятного мира. Все на свете возможно. Все, что доступно воображению, возможно в жизни. Создание духа не подвластно физическим законам. Но физические тела им подчинены. Я бы и рад отделаться от своего страха, но у меня нет занятий и мне нечем его заглушить. Чтобы остаться в живых, надо всеми силами беречь энергию. Каждое движение сжигает в топке моего тела очередную порцию топлива. Над моей высохшей кожей поднимается пар. Слежу за работой опреснителя и высматриваю на горизонте суда. Рыбалкой я займусь теперь только тогда, когда наступит подходящее время, а вероятность успеха будет достаточно велика. В остальное время я сижу неподвижно и стараюсь чем-нибудь отвлечься от своих мыслей. Я прорабатываю в голове конструктивные идеи для новых судов и спасательных плотов, которые я заложу в свои проекты, возвратившись в теплый сухой офис в штате Мэн. Записи в моем борт-журнале перемежаются с заметками, касающимися систем жизнеобеспечения. Устройство крейсерских яхт, деловых и личных планов на будущее. Иногда я окажусь себе маклером, скупающим акции, с целью выгодно их потом перепродать. Некоторые успокоения приносят мне раздумья о многоплановой реальности. Явившиеся мне прошлой ночью свежевыпеченные бисквиты из пшеничной муки были почти как настоящие. Мне все больше нравится мечтать о чем-нибудь съедобном. И ненависть к этим искусительным видениям сменяется наслаждением. Только мечты могут приблизить меня сейчас к идее и а близость к ним – это все же лучше полного их отсутствия. Моя жизнь протекает одновременно в реальной действительности и в мире фантазии. Я вижу себя обладателем нескольких миров – прошлого, настоящего и будущего, сознательного и бессознательного, чувственно осязаемого и воображаемого. Я стараюсь убедить себя, что из всего множества миров в одном лишь настоящем воцарился ад – Все же остальные недоступны и неуязвимы для посвятительства злых сил. Мне отчаянно хочется оградить их от страданий и уныния, чтобы я в любой момент мог найти там прибежище. Как опытный демагог, я заговариваю себе зубы этими сказками, отчетливо сознавая истинную реальность, от которой зависит мое бытие. Взять и выйти из нее Стивен Келлахан неволен. Сегодня все складывается сравнительно гладко, но завтра на меня снова могут обрушиться волны, сокрушая мой дух и унося с собой мечты. А вот подоспели мои мучители. Едва небо стемнело и сумерки окутали океанские воды, они принялись за меня и начали калашматить так, словно я попал в руки целой шайки бандитов. Иногда мне удается отогнать их с помощью остроги, но они тут же возвращаются. Снова и снова атакуют меня до рады и ряды их пополняются все новыми и новыми бойцами. Они пришли со мной расправиться. Если я сейчас вывалюсь в воду, мои собачонки меня сожрут. Кадры из фильма «Хич, как о вспыхивают передо мной как на экране. Может быть, большой совет рыбачьего населения планеты осудил ненасытную алчность человека, безмерно эксплуатирующего море. Человек оправдывает свои действия, именуя их утилизацией ресурсов в интересах высшего вида. Но его эгоизм переполнил чашу терпения рыб. Мне представляется, как медленно погружаются в темную бездну дочисто обглоданные скелеты моряков, обратив пустые глазницы вверх к мерцающей поверхности океана. Почему дорады нападают на меня? Что приводит их в такое неистовство? Разве может обычная рыба вести себя столь устрашающим образом? Мир укрылся одеялом ночной тьмы. Приходит сон и к моим дорадам. Косяк рыб, штук примерно 30-40, кротко сопровождает мягко покачивающийся плод. Они поблескивают в ночи, как серебро на черном бархате. Иногда они вспыхивают, как луч маяка, с глубины в несколько десятков футов. Они дожидаются рассвета, чтобы учинить на заре новое избиение моего плота, а затем отправиться на дневную охоту за летучими рыбами. Я закрываю глаза и уношусь в края иные. Трах! Чудовищный удар в спину возвращает меня к действительности. Отрывистые звонкие шлепки дробно пробегают по днищу плота, точно пулеметная очередь. А потом плот, под виск выворачиваемый наизнанку резины, подпрыгивает в воздух и с оглушительным хлопком плюхается обратно. «Это же акула!» Схватив ружье, кидаюсь к выходу. Под днищу шлепала, конечно, Дорада. Должно быть, акула там ее и схватила. Но теперь рыба больше ее не интересует. Она вцепляется в один из балластных карманов, прикрепленных под днищем плота, и яростно его дергает, отчего мой судно ходит ходуном. Я не могу разжать рук, не рискуя вылететь за борт. Погоди-ка, этот натиск надо переждать. Слева раздается скрежет от нового удара. Надо еще подождать. Снаружи чертовски темно, я ничего не вижу. Ага, вот же она. Бью стрелой. Есть! Акула резко срывается, разворачивается, нападает снова. Ее удар валит меня с колен. Ах ты проклятая тварь. Опять выжидаю удобного момента. Она прет поперек днища прямо на меня. Ну получай же! Попал! Еще раз, взвенкнув фонтан воды, акула таранит плод. Еще раз вскипает под ним водоворот. Я лечу на пол, сбитый с ног. Дьявольское отродье. С замиранием сердца жду. Но вокруг лишь темнота и спокойствие. Я весь дрожу. Тянусь за флягой с водой, делаю несколько больших глотков. В течение следующего часа каждый плеск за бортом или скрип резиновой камеры побуждает меня вскакивать и изготавливаться для отражения новой атаки. Хоть бы это закончилось. Ах, если бы. Неужели каких-то полдня назад я чувствовал себя так уверенно и убеждал самого себя в том, что реальность – это только маленькая толика моей жизни, что воображение может послужить ненадежным убежищем? Сейчас для меня не существует ничего, кроме острых как бритва зубов и глубоких жгучих язв на теле, и нет выхода из этого мрачного узилища, даже во сне. Как ничтожны мои реальные шансы. Не лучше ли попросту сложить оружие и опустить руки, чем продолжать эту безнадежную борьбу? Но я все же стараюсь выбросить из головы безрадостную картину четырнадцати сотен миль мокрой пустыни, отделяющей меня от желанного оазиса. Гоню себя страх перед новым нападением грозного врага. Превозмогая усталость, подкачиваю воздух в камеры плота и усилием воли пытаюсь заглушить жгучую боль в трещинах и порезах кожи, на спине и коленях, измотанный Я еще на часок забываюсь во сне. Резвая возня дорад в воде опять прерывает мои дремотные грезы. Схватив ружье, откидываю входной полог. Но на меня никто не нападает. Вокруг все спокойно. И вдруг краешком глаза я улавливаю сверкание огней на черном горизонте. Судно! Похоже, что наши курсы пересекаются где-то милях в четырех от меня. Нашариваю в подьмах ракетницу и патроны к ней. Вставляю в нее толстый красный цилиндрик. И защелкнув крышку, шепчу. Уж ты постарайся для меня, пожалуйста. Выпрямляюсь во весь рост, направляю широкий ствол вверх и выпускаю в небо ракету. Оранжевое солнышко с треском уносится вверх, помечая дымом свой след, и мягко высвечивает маленький парашютик, повисающий над морем. Покачиваясь в неторопливом спуске, оно льет свет с высоты 200 футов на сумеречную воду океана, выхватывая яркий кружок на ее поверхности. судна определенно поднимаются выше над горизонтом. Вопль радости вырывается из моей груди. «Они у меня увидели!» Немного выждав, я для верности выпаливаю в небо вторую ракету. Вместе с ее светом во мне растет ликование. Мои слабые ноги опускаются в перепляс. Слежу за приближением судна. «Не будет больше акул! Домой!» Свежую Дораду, королеву морей, в дар экипажу. Ныряю внутрь забрасываю нож, банки с водой и прочее имущество в мешок. Судно может и не взять с собой мой плод но я во что бы ты ни стала хочу сохранить свое снаряжение. Ведь это все, что у меня осталось. Какое же облегчение. Не экономить больше жалкие глотки воды. Выглянув опять из-под тента, я несколько раз основательно прикладываюсь к горлышку фляги. Тонкая прозрачная дымка тумана опускается над морем. Приближающееся судно пересекает на юге мой меридиан. Сверкающие иллюминаторы и ярко освещенная рулевая рубка излучают приветливое тепло. Спасен. Четырнадцать дней на плоту, и я спасен. Выстреливаю третью ракету, и что есть мочь ору. Я здесь, сюда. Воображение разыгрывает передо мной сцену встречи с моими спасителями. «Куда вы направляетесь?» Спрашивает меня капитан с аккуратно подстриженной бородкой. «Похоже, что каков бы ни был ваш курс, нам по пути». «Ха! Полагаю, что так оно и есть. Наша следующая остановка — Гибралтар». Я преподношу ему нанизанную на бечевке рыбу. Прошу извините меня за то, что так грубо ее искромсал. Если бы я знал, что к обеду будут гости, я разделал бы ее как следует. Мне надо вернуться сейчас к моим служебным обязанностям. А вы немножко отдохните, и когда наберетесь сил, поднимайтесь на мостик. Там и поговорим. Думаю, что я быстро справлюсь. Перед отплытием я был в прекрасной форме. И после недолгой паузы добавляю. А ведь правда, мне все-таки чертовски повезло. Правда ведь? Яркие картины воображения несколько тускнеют, когда я зажигаю фальшфеер. Непосредственно прилегающая ко мне часть мира высвечивается, словно в ясный день. Сквозь воду я отчетливо вижу свой рыбий эскорт. Тела рыб размеренно колышутся. И скорее всего мои спутники совершенно не подозревают о том, что я скоро покину их компанию. При таком спокойствии на море и идеальной видимости вахтенные на судне, проходящим в какой-то миле от моего плота, не могут меня не заметить. Но судно продолжает уверенно распахивать море, подвигаясь навстречу занимающейся заре. В лучах света, падающих из бортовых иллюминаторов, мне виден разбегающийся за его кормой кильваторный след. Прямая дорожка взбаламученной воды, рокот двигателей и дымный шлейф позади. Пелена тумана густеет и, кажется, начинает моросить дождик. Сердце так бьется от волнения, что я не ощущаю холода. Но вот восторг угасает и меня начинает пробирать озноб. Темные клубы облаков озырены снизу, еще пока не поднявшимся из-за горизонта солнцем. Считая, что меня заметили, я поджигаю второй фальшфейр. Волны от прошедшего судна подбрасывают плод. Меня качает, но я продолжаю стоять. Вот сейчас теплоход развернется и подойдет ко мне с наветра Фальшфейр догорает. И в руке у меня остается длинный тлеющий агарок, похожий на огненный клык дьявола. Бросаю его в океан. Он шипит и дымится, упав на поверхность воды а потом, окутанный паром, с тяжелым вздохом погружается в пучину. В воздухе стоит слабый запах дизельного выхлопа. Не упустить бы последний шанс. Может быть, кто-то находится в это время на кормовой палубе? Отправляю в небо четвертую парашютную ракету и валюсь без сил. Судно прошло мимо. Дурак, дурак набитый. Ты истратил шесть ракет. Вот сосчитай-ка, ровно шесть. Индюкты, вот ты кто. Взгляни на флягу, ведь ты осушил разом целую пинту, добытой с таким трудом пресной воды. Самоуверенный болван, расточительный глупец, ты спутал действительность со своими мечтами. Я стою под моросящим холодным дождем. Не в силах оторвать взгляда от тающей за горизонтом тоненькой струйки дыма. Мне бы вовремя сообразить, что первое встречное судно вовсе не обязательно принесет мне избавление. Семейству бэйли пришлось дожидаться восьмого. Неразумно делать ставку под банковский чек который, вероятно, идет к вам по почте. Я смогу считать себя спасенным лишь тогда, когда почувствую под ногами сталь корабельной палубы. Дугал Робертсон говорит, что не стоит возлагать надежды на встречные суда. Спасение придет к вам как отрадная неожиданность в процессе борьбы за выживание. Вот уж воистину типичная британская сдержанность. А мой стиль — это шумное многословие и пылающие страсти. Спустя же несколько минут костер моего ирландского темперамента совершенно угасает. И даже уголь и его становятся так же холодны, как останки утонувшего фальшфейера, который, наверное, уже погрузился на целую милю в водную толщу.